Глава 9. Веспасиан после взятия Гадары готовится к осаде Иерусалима, но, получив известие о смерти Нейрона, переменяет решение о Симоне из Герасы. 1. Чтобы изолировать Иерусалим со всех сторон, Веспасиан разбил лагеря в Иерихоне и Адиде и в обоих городах поместил смешанные гарнизоны из римлян и союзников. Одновременно с тем он послал в Герасу Луция Ания с конным эскадроном и сильным отрядом пехоты. Тот взял город штурмом, перебил около тысячи юношей, не спасшихся бегством, семейство их обратил в военнопленных, а имущество жителей отдал в добычу солдатам. После всего он еще предал огню дома и бросился на соседние деревни. Кто мог, бежал. Слабейшие погибли, а сами деревни были уничтожены огнем. Между тем, как война охватила всю горную область и всю долину, жителям Иерусалима был отрезан всякий выход. Те, которые намеревались перейти к римлянам, охранялись зелотами, а те, которые еще не питали расположение к римлянам, были окружены войском, запершим теперь город со всех сторон. Второе. Веспасиан только что вернулся в Кесарию и намеревался со всеми силами двинуться на Иерусалим, когда ему было сообщено о смерти Нерона, царствовавшего 13 лет и 8 дней. Как этот император обесчестил свой трон, оставив бразды правления в руках величайших злодеев Нимфидия и Тигелина и недостойнейших вольноотпущенников? Как затем последние составили заговор против него, а он, покинутый всеми телохранителями, с оставшимися верными ему только четырьмя отпущенниками, бежал и в одном из предместий Рима, сам лишил себя жизни?» Как те, которые его низвергли, были скоро после этого наказаны? Какое течение и какой исход имела Гальская война? И как Гальба, провозглашенный императором, вернулся в Рим из Испании, но вскоре обвиненный своими солдатами в низких замыслах, публично на форуме коварно умерщвлен? Аотон возведен в его преемники. Поход последнего против полководцев Вителия и его падение. Далее восстание при Вителии и бой у Капитолия. Наконец, как Антоний Прим и Муциан после поражения Вители и германских легионов усмирили междоусобицу. Обо всем этом я могу и не говорить подробно, как о делах, общеизвестных и описанных многими эллинами и римлянами. Чтобы удержать связь событий и не прерывать нить истории, я вкратце указал на главнейшие моменты. Веспасиан тогда отсрочил поход против Иерусалима, ибо он находился в напряженном в ожидании кому достанется престол после Нерона. И после того, как он услышал, что Гальба сделался императором, он не хотел приступить к нападению на Иерусалим, прежде чем не получит от него письменной инструкции насчет войны. Ввиду этого он отправил к нему своего сына Тита, который должен был приветствовать его и получить соответствующие приказания относительно иудеев. В тех же видах вместе с Титом поехала царя гриппа пожелавший тоже посетить Гальбу. Но в то время, когда они на военных кораблях достигли берега Ахайи, дело было зимою, Гальба, про процарствовавший семь месяцев и столько же дней, уже тоже был убит. На престол вступил Отон, овладевший им силой. Агриппа, невзирая на перемену управления, бесповоротно решил ехать в Рим. Но Тит, как по внушению свыше, поплыл из Аллады в Сирию и поспешно прибыл к своему отцу в Кессарию. Томимые положением всего государства, ожидая потрясения римского царства, они с меньшим вниманием относились уже к войне с иудеями и страшно озабоченной судьбой своего собственного отечества считали нападение на чужих несвоевременным. Третье. Но вместо этого над Иерусалимом стряслась другая война. Виновником ее был известный Симон, сын Георы, уроженец Герасы, молодой человек, который всемогущему в Иерусалиме Иоанну уступал хотя в хитрости, но превосходил его телесной силой и безумной отвагой. Вследствие этого именно он был изгнан первосвященником Ананом из Акарабадской топархии, над которой начальствовал, и присоединился к разбойникам, занимавшим масаду Вначале они, хотя с недоверием, относились к нему и позволили ему поселиться вместе с привезенными им женами только в нижней части крепости, между тем, как они сами находились в верхней. Вскоре, однако, он, обнаружив одинаковые с ними наклонности и овладев их доверием, мог уже принимать участие в их разбойничьих набегах и помогал им в опустошении окрестностей Масады. К более важным предприятиям он их все-таки не мог склонить. Привыкнув к крепости, они боялись удаляться от этой своей разбойничьей берлоги. Но Симон стремился к власти и жаждал более крупных подвигов. А потому, как только услышал о смерти Анана, он расстался с ними, отправился в горы, через Вестников обещал рабам свободу, а свободным – вознаграждение, и таким образом собрал вокруг себя негодяев со всех сторон. Четвертое. Имея уже сильную шайку, он грабил деревни в горах. Но когда чем дальше... Все больше истекалось к нему людей, он отважился спуститься в долину. Теперь он сделался страшным и для городов. Многие из знатных, привлекаемые его могуществом и счастливыми успехами его предприятий, стекались к нему на свою гибель, так что в его войске, кроме рабов и разбойников, было также немало граждан, повиновавшихся ему как царю. С этим войском он исходил всю акробатскую топархию и страну до Большой Идумеи, грабя на всем пути». Близ деревни Наин он воздвигнул себе бастион, служивший ему подобно крепости, гарантии безопасности. А в одной ложбине, называющейся Фараном, он устроил много пещер, кроме еще тех, которые нашел здесь готовыми, и превратил их в казнохранилища и магазины для помещения добычи. В них он хранил награбленный хлеб, в них также помещалась значительная часть его шайки – Ясно было, что эти пробные походы и другие приготовления ведут к экспедиции против Иерусалима. Пятое. Опасаясь изменнического нападения, зелоты решились опередить человека, возрастающее могущество которого сделалось угрожающим для них самих, и вооруженными в большом числе выступили ему навстречу. Симон принял сражение, многих из своих противников уничтожил, а остальных загнал назад в город. Он не доверял еще своему войску настолько, чтобы отважиться на штурм, и поэтому отступил, решившись прежде завоевать Эдумею. Во главе 20 тысяч тяжело вооруженных он двинулся к ее границам. Вожаки Эдумеян со всей поспешностью собрали со всей страны, способных к бою, в числе около 25 тысяч, большую часть которых оставили, однако, внутри страны для защиты против вторжения сикариев из масады и встретили Симона на границе. Дело дошло до битвы, и хотя весь день продолжался бой, все-таки не знали, кто победил или был побежден. Симон возвратился в Наин, а Идумияни к себе домой. Немного времени прошло, как Симон еще с более сильным войском вновь вторгнулся в их страну. У деревни Тикои он разбил лагерь и послал гарнизону близ лежавшего Иордана одного из своих приближенных Елиазара с поручением склонить его к сдаче крепости. Гарнизон приветливо принял его, пока не знал еще о цели его прибытия. Но как только тот намекнул на сдачу, они бросились на него с обнаженными мечами и преследовали его до тех пор, пока он, не имея куда скрыться, бросился со стены в пропасть. Он погиб моментально, и Думияни которым могущество Симона внушало, однако, страх, порешили, прежде чем вступить в битву, выведать силы неприятеля. Шестое. На эту миссию вызвался добровольный Иаков, один из военачальников, но он замышлял измену. Из деревни Алуры, где тогда сосредоточилась и Думейское войско, он отправился к Симону и сговорился прежде всего насчет того, чтобы придать ему место своей родины, и взамен этого получил от него клятвенное обещание в том, что он навсегда останется в почете. Затем он обещал ему еще свое содействие в покорении всей Думеи, к чему Симон подстрекал его дружеским гостеприимством и подачей блестящих надежд. Когда после этого Яков вернулся к своим, его первым делом было представить при преувеличенное описание могущества войска Симона. Затем в более интимных разговорах с начальниками и отдельными частями войск он старался привести все войско к решению принять Симона и без всякого вооруженного сопротивления передать ему высшую власть. Действуя таким образом, он одновременно с тем пригласил Симона через послов и обещал ему рассеять Идумиян, что ему действительно и удалось. Ибо как только подступило войско Симона, он первый бросился на своего коня и, увлекая за собой своих сообщников, пустился бежать. Тогда страх обуял весь народ, и прежде чем дошло до столкновения, ряды расстроились, и все отступили на родину. Седьмое. Против ожидания Симон без коровопролития вступил в Эдумею и внезапным нападением взял прежде всего город Хеврон, в котором нашел богатую добычу и награбил огромные запасы хлеба. По свидетельству коренных жителей, Хеврон не только старше остальных городов в том краю, но древнее даже, чем Мемфис в Египте, ибо они число его лет определяют в 2300. Рассказывают также, что он служил местопребыванием Авраама, родоначальника иудеев, после его исхода из Месопотамии. Оттуда также, как гласит предание, дети Авраама переселились в Египет. Их гробницы, прекрасно сделанные из великолепнейшего мрамора, по настоящий день показываются еще в том городе. На расстоянии шести стадии от города показывают также исполинское скипидарное дерево, существующее, как полагают, от сотворения мира. Отсюда Симон исходил всю Идумею, не только опустошая деревни и города, но и разоряя всю страну, ибо кроме его тяжеловооруженных следовали за ним 40 тысяч человек, так что самых необходимых съестных припасов не хватало для этой несметной толпы. К недостатку припасов присоединялась еще его жестокость и ожесточение против народа, что приводило еще к большему опустошению Идумеи. Подобно тому, как туча саранчи обнажает целые леса от листьев, так войско Симона оставляло позади себя полнейшую пустыню, сжигая одно, ломая другое, уничтожая все растущее на земле или растаптыванием, или вытравливанием и делая своим походом возделанную землю обнажение пустыни. Словом, в опустошенных местностях не осталось ни малейшего признака обитаемости. Восьмое. Эти события вывели зелотов из их бездеятельности. Преодолеть Симона в открытом сражении они, хотя не надеялись, зато они устроили в узком проходе засаду и захватили в плен жену Симона с ее многочисленной свитой. Полные ликования, как если бы схватили самого Симона, они возвратились в столицу и ждали, что он сейчас положит оружие и смиренно будет просить выдачи ему жены. Но он не чувствовал жалости, а проникся только гневом против этого похищения, и явившись под стенами Иерусалима, точно раненый зверь, не могущий достигнуть того, который ранил его, выместил свою ярость на всех, попавшихся ему на пути. Кто только выходил за городские ворота за дровами ли, или овощами, невооруженные и старики были схвачены и замучены насмерть. Не доставало еще, чтобы он для утоления своей свирепости съедал их трупы. Многих он отослал с отрубленными руками обратно в город, с одной стороны, чтобы нагнать страх на своих врагов, а с другой, чтобы восстановить народ против виновных. Им поручено было также передать следующее. «Симон клянется Богом Всеведущим, что если ему сейчас же не выдадут жены, то он будет штурмовать стену, и, не щадя никакого возраста, не различая виновных и невинных, одинаково накажет всех жителей города». Эту угрозу устрашила не только народ, но и зелотов. Они выдали ему жену, после чего он, немного смягченный, приостановил на время убийства. Девятое. Ни в одной иудеи, впрочем, царили мятежи и междоусобицы. Они господствовали также и в Италии. гальба был открыт и умерщвлен на римском форуме и вместо него провозглашен императором Отон, который, в свою очередь, воевал с Вителием, избранным в императоре германскими легионами. При Бедриаке в Галлии произошло столкновение между Отоном, с одной стороны, и Валентом и Цицинной, полководцами Вителия, с другой. В первый день побеждал Отон, а во второй – войско Вителия. Когда уже много крови было пролито, Отон, узнавший в Брикселе о своем поражении, сам лишил себя жизни, процарствовав три месяца и два дня. Войско его перешло на сторону полководцев Вителия, и последний со своей армией вступил в Рим. В это самое время, в пятый день месяца Дасия, Веспасиан также выступил из Кесарии против еще незавоеванных округов иудеи. Он поднялся в гористую страну и покорил две топархии – Гафницкую и Акробатскую, затем города Вифиль и Ефраим, в которых оставил гарнизоны, и двинулся вперед к самому Иерусалиму. Много иудеев, попавших в его руки, было уничтожено, а большое число было также пленено. Один из его военачальников, Цири Али, во главе отделения всадников и пехоты, опустошал так называемую Верхнюю Думею, сжег едва заслуживавшую название городка Кафефру, на который напал врасплох, и после нападения осадил другой город, Кафарабин, имевший очень сильную обводную стену. В то время, когда он готовился вести здесь продолжительную осаду, жители вдруг открыли ему ворота и сдались, прося о пощаде. Обеспечив за собой этот город, Сириалий двинулся к древнейшему городу Хеврону, лежавшему, как выше было сказано, недалеко от Иерусалима в гористой местности. Взяв этот город с бою, он приказал всех способных носить оружие уничтожить, а город сжечь. Так как все, исключая занятых разбойниками крепостей и Ордана, Масады и Махерона, было уже покорено, то ближайшей целью завоевания для римлян остался теперь Иерусалим. Десятое. симон же, спасший свою жену из рук зелотов, возвратился в пощаженную им еще часть Думеи и так стеснил народ со всех сторон, что многие бежали в Иерусалим. Но он погнался за ними и туда, еще раз атаковал стену и всех приходивших с полей рабочих, которых только мог поймать, убивал. Из внешних врагов был Симон для народа страшнее римлян, а зелоты внутри города были ему страшнее их обоих. Между тем безнравственность и разнузданность уничтожили также дисциплину в рядах галилейского войска, ибо после того, как Иоанн был возведен последним на вершину могущества, он, в свою очередь, в благодарность за полученную от войска власть, предоставил ему делать все, что заблагорассудится. Тогда разбойничья жадность солдат сделалась ненасытной. Дома богатых обыскивались. Убийства мужчин и оскорбления женщин служили ему техой, Обогрённые ещё кровью, они пожирали награбленное и из одного пресыщения бесстыдно предавались женским страстям, завивая себе волосы, надевая женское платье, натирая себя пахучим маслом и для красоты расписывая себе глаза. Но не только в наряде и уборе подорожали они женщинам, но и в своих страстях и в избытке сладострастия измышляли противоестественной похоти. Они бесчинствовали в городе, как в непотребном доме, оскверняя его самыми гнусными делами. Женщины на вид они убивали кулаками. Шагая изящной короткой походкой, они вдруг превращались в нападающих воинов. Из-под пёстрого верхнего платья они вынимали кинжалы и пронизывали каждого, становившегося им на пути. Если кто бежал от Иоанна, то его ожидал ещё кровожадный Симон. Кто спасался от тирана внутри города, тот делался жертвой тирана, стоявшего вне города. Так что желавшим перейти к римлянам, был отрезан всякий путь. 11. Тогда в войске поднялось восстание против Иоанна. Находившиеся в нем и Думияне отделились от других, чтобы напасть на Иоанна, превосходство которого возбуждало в них соревнования, а жестокость его – ненависть. В рукопашном бою и Думияне убили много зелотов, а всех остальных прогнали в построенный град Тейк родственницей Адиабенского царя Изата, дворец, но проникшие туда они загнали Зелотов еще дальше, в храм и тогда принялись за разграбление сокровища Иоанна, ибо названный выше дворец был его жилищем, где он также хранил добычу своей тирании. Между тем, оставшаяся в городе масса Зелотов устремилась к храму, соединилась с бежавшими сюда и уже Иоанн начал делать приготовление к тому, чтобы повести их на бой против народа и Эдумиян. Тогда последние превосходившие первых воинственностью начали опасаться не столько открытого нападения со стороны зелотов, сколько того, чтобы они из отчаяния не напали на них тайно в ночное время и не истребили бы города огнем. Они созвали по этому собрание и совещались с первосвященниками о том, каким образом обезопасить себя от такого покушения. Но Бог направил их мысли не на добрый путь, так что они избрали средства спасения, оказавшиеся хуже гибели. Чтобы не спровергнуть Иоанна, они решили принять в город Симона и покорно смирясь ввести другого тирана. И это решение было приведено в исполнение. Они послали первосвященника Матфию, который от их имени должен был просить столь страшного для них прежде, Симона прийти в город. К их просьбам присоединились также и те, которые бежали из Иерусалима от зелотов и надеялись теперь получить обратно свои дома и имущество. Симон высокомерно предоставил им милость сделаться их господином и вступил в город с виду для того, чтобы освободить их от зелотов, приветствуемые народом как спаситель и покровитель. Но вошедший в город вместе со своим войском, он все свои усилия направил на то, чтобы упрочить за собою верховную власть и одинаково враждебно начал относиться как к тем, которые его приглашали, так и к другим, против которых он был призван. 12 итак на третий год войны в месяце к симон сделался властелином иерусалима иоанжи и многочисленные зелоты для которых все выходы из храма были заперты и у которых было отнято все чем они владели в городе так как войско симона уже разгграбило всякую их собственность находились в отчаянном положении Поддерживая народом, Симон сделал нападение на храм, но зелоты, расположившись на галереях и брустверах храма, отразили его. Множество из людей Симона пало, и немало было унесено ранеными, ибо зелоты со своих возвышенных позиций стреляли легко и всегда попадая в цель. Кроме того, они, пользуясь благоприятной местностью, воздвигли четыре могущественных башни, чтобы посылать свои стрелы еще с более высоких пунктов. Одну на северо-восточном конце, другую над Ксистом, третью на противоположном конце на супротив нижнего города, а последняя была построена над верхними помещениями на том месте, где по-прежнему обычаю вечер, предшествующей субботе, становился один из священников и трубным звуком возвещало наступление последней равно как на следующий вечер об ее окончании, чтобы таким образом в первый раз дать знать народу о прекращении всех дел, а во второй раз об их возобновлении. На этих башнях они разместили катапульты и другие метательные машины, равно как стрелков и пращников все этих пор Симон уже не был так горяч в своих нападениях, так как большая часть его людей потеряла мужество, но в силу численного своего превосходства все еще держался. Влетавшие на более далекое расстояние стрелы метательных машин производили, однако, большие опустошения в рядах его бойцов.